Параграф 13 О сложных силогизмах. В практике нашего мышления мы пользуемся не только сокращенными, но и сложными формами умозаключений. Рассмотрим одну из таких форм, которая схематически может быть представлена в следующем виде. Все А суть б Все В суть В. Все В суть Г. Следовательно, все А суть Г. Например, Все хамелеоны – ящерицы, все ящерицы – присмыкающиеся, все присмыкающиеся – позвоночные, следовательно, все хамелеоны – позвоночные. Подобного рода умозаключения представляют собой ряд посылок, часто их может быть и больше трех, связанных между собой таким образом, что предикат предыдущей посылки становится субъектом последующей, что и позволяет сделать вывод. Еще пример. Увеличение производства товаров при капитализме вызывает кризис сбыта. Кризис сбыта приводит к приостановке производства. Приостановка производства вызывает безработицу и голод среди широких масс населения. Следовательно, увеличение производства товаров при капитализме вызывает безработицу и голод среди широких масс населения.